Воскресенье, 28 мая. Герцогиня Фицджемс приезжала сегодня, чтобы сказать, что представит нас вечером своей невестке. Там бал. Мама уверяла, что эта дама чрезвычайно любезна. Они видятся довольно часто, но верного о ней я ничего не знаю. Итак, мы заехали за ней и отправились вместе. Все было самое изысканное, настоящее общество, настоящие молодые девушки, свежие и очаровательные, настоящие туалеты. Имена, которые здесь называли, самые известные и аристократические. И немногие известные мне лица, как нельзя более элегантны. Что до меня, то я была в восторге от того, что нахожусь в этой гостиной. Но это, однако, не мешало мне все время думать о пастели, деланной утром, которая казалась мне неудачной и мучила меня. Конечно, нельзя выезжать таким образом. Мне нужно было, по крайней мере, два месяца ездить в свет, чтобы увлечься этим. Но неужели вы думаете, что это действительно доставляет мне удовольствие? Есть ли что? что-нибудь более глупое, пустое и пошлое. И подумать, что есть люди, которые только этим и живут. Я бы желала выезжать редко только для того, чтобы не удаляться от общества, как знаменитые люди, которые бывают в обществе только для отдыха. Понедельник, 29 мая. Я чувствую глубоко то, что хочу сделать. Умы сердца охвачены и иногда по целым месяцам в течение двух лет, это занимало меня. Не знаю, буду ли я достаточно сильна нынешней зимой, чтобы сделать это хорошо. Что же, тем хуже? Пусть это будет посредственной картиной, но зато это будет исполнено всеми другими достоинствами, правдивостью, чувством и движением. Нельзя сделать дурно того, чем полна вся душа, особенно, когда хорошо рисуешь. Это тот момент, когда Иосиф Аримофейский похоронил Христа и гроб завалил камнями. Все ушли, наступает ночь. Мария Магдалина и другая Мария одни сидят у гроба. Это один из лучших моментов божественной драмы, И один из наименее затронутых. Тут есть величие и простота, что-то страшное, трогательное и человеческое, какое-то ужасное спокойствие. Эти две несчастные женщины, обессиленные горем. Остается еще изучить материальную сторону картины.